Глава 39 По мере приближения я поняла, что это вовсе не люди. То есть контуры-то у них были похожи на человеческие тела, но невесомые и прозрачные. Я приготовилась к атаке, спрятала ладони в складках юбки. Они замерли точно напротив меня. Это, по всей видимости, были мужчина и женщина. О, магичка! Да еще и не из нашего мира! Произнесла женщина так, словно говорила о какой-то диковиной вазе. «Идем. Ты разве не видишь, что возле нее нельзя долго находиться? Она выпьет нас и не поморщится». А жаль, могла бы стать достаточно сильной. И они также медленно поплыли дальше. А я, отряхнув ладони от искр, пошла к выходу из этого странного места. «Неприятно слышать о себе что-то плохое». Советоваться мне было не с кем, хотя Карл, возможно, сможет мне помочь. Я медленно брела по улице, решила добраться до арендованной лавки и уже оттуда вызвать экипаж или такси. Очень хотелось домой, зря я сегодня согласилась поехать с мужем. Войдя в лавку, застала там владельца, упаковывающего последние вещи. Воспользовавшись телефоном, вызвала такси и уставилась в окно. Дорогу перебегала женщина, смутно мне кого-то напоминающая, в капюшоне и плаще, полностью скрывающим ее. На углу улицы она подошла к мужчине и о чем-то оживленно начала с ним беседовать, иногда взмахивая руками, из-за чего я капюшон слетел, и я узнала Анну. Ее спутник был мне абсолютно незнаком. Но тут произошло нечто странное. Мужчина схватил ее за руку и поволок в ближайшую дверь. А она, вдруг сопротивляясь, неожиданно, затем, подчинившись ему, сама засеменила в сторону входа в здание. Сначала я ничего не поняла, а потом увидела мужа, широкими шагами направляющегося в лавку, где я сейчас была. Значит, он искал меня и нашел. А вот Анне и ее спутнику удалось скрыться. Они почему-то не захотели быть обнаруженными. Как бы и я сейчас хотела спрятаться от него. Паша ворвался в лавку. «Как хорошо, что я нашел тебя. Немедленно уезжаем в имение, в городе неспокойно. Кто-то выпустил темных и от этого защитный контур ослабел. Здесь стало слишком опасно. Да и Иван там один. Но вот за что мне все это? Я ведь и сама несу тьму» как сказали эти призраки. «А если я вдруг нападу на мужа или сына? Возможно, мне стоит куда-то уехать на время».